Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Герберт Уэллс «Пища богов» Книга первая «Рождение пищи» Глава первая «Открытие пищи» В середине XIX века В нашем странном мире стало невиданно расти и множиться число людей той особой категории, по большей части не молодых, которых называют учеными. И очень правильно называют, хотя им это совсем не нравится. Настолько не нравится, что со страниц журнала природы, органа который с самого начала служит им вечным и неизменным рупором, Слово этот тщательно изгоняют, как некую непристойность. Но госпожа публика и ее пресса другого мнения. Она-то их именует только так, а не иначе, и если кто-либо из них привлечет к себе хоть капельку внимания, мы величаем его выдающийся ученый, маститый ученый, прославленный ученый, а то и еще пышнее. Безусловно, и мистер Бенсингтон, и профессор Редвуд вполне заслужили все эти титулы задолго до своего поразительного открытия, о котором расскажет эта книга. Мистер Бенсингтон был членом Королевского общества, а в прошлом также и президентом Химического общества. Профессор же Редвуд читал курс физиологии на Бонд-Стрит в колледже Лондонского университета и не раз подвергался яростным нападкам антививисекционистов. Оба с юных лет всецело посвятили себя науке. Разумеется, как и все истинные ученые, с виду оба они были ничем не примечательны. В осанке и манерах любого самого скромного актера куда больше достоинства, чем у всех членов королевского общества вместе взятых. Мистер Бенсингтон был невысок, сутуловат и чрезвычайно лыс. носил очки в золотое оправе и суконные башмаки, разрезанные во многих местах из-за бесчисленных мозолей. Наружность профессора Редвуда также была самая заурядная. Пока им не довелось открыть пищу богов, на этом названии я вынужден настаивать, их жизнь протекала в достойных и безвестных ученых занятиях, и рассказать о ней вам решительно нечего. Мистер Бенсингтон завоевал рыцарские шпоры, если можно сказать так о джентльмене, обутом в суконные башмаки с разрезами, своими блестящими исследованиями по части наиболее ядовитых алкалоидов. А профессор Рэтвуд обесмертил себя... правой не помню, чем именно. Знаю только, что чем-то он себя обессмертил. А слава обычно чем дальше, тем громче. Кажется, славу ему принес обширный труд о мышечных рефлексах, оснащенный множеством таблиц, с сфигмографических кривых, если я путаю, пусть меня поправят, и новой превосходной терминологией. Широкая публика имела об этих джентльменах довольно смутное представления. Изредка в королевском обществе, в обществе содействия ремеслам и тому подобных учреждениях Ей представлялся случай поглядеть на мистера Бенсингтона или, по крайней мере, на его румяную лысину, краешек воротничка или сюртука, и послушать обрывки лекции или статьи, которую, как ему казалось, он читал вполне внятно. Помню однажды, целую вечность тому назад, когда британская ассоциация заседала в дури, я забрел в какую-то из ее секций, то ли Б, то ли С, расположившуюся в трактире. Из чистого любопытства я вслед за двумя серьезными дамами с бумажными свертками под мышкой прошел в дверь с надписью «Бильярдная» и очутился в совершенно неприличной темноте, разрываемой лишь лучом волшебного фонаря, при помощи которого Редвуд показывал свои таблицы. Я смотрел диапозитив за диапозитивом и слушал голос, принадлежавший по всей вероятности профессору Редвуду. Уж не помню, о чем он говорил. Кроме того, в темноте слышал изжижание волшебного фонаря и еще какие-то странные звуки. Я никак не мог понять, что это такое, и любопытство не давало мне уйти. А потом неожиданно вспыхнул свет, и тут я понял, что непонятные звуки исходили от жующих ртов, ибо члены научного общества собрались здесь, у волшебного фонаря, чтобы под покровом тьмы Жевать сдобные булочки, сэндвичи и прочую снять. Помню, все время, пока горел свет, Рэтвуд продолжал что-то говорить и тыкать указкой в то место на экране, где полагалось быть таблицы, и где мы вновь ее увидели, когда, наконец, опять стало темно. Помню, он показался мне тогда самой заурядной личностью. Смуглая кожа, немного беспокойные движения... Вид такой, словно он поглощен какими-то своими мыслями, а доклад сейчас читает просто из чувства долга. Слышал я однажды в те давно прошедшие времена и Бенсингтон. Было это в Блумсбери, на конференции учителей. Как большинство выдающихся химиков и ботаников, мистер Бенсингтон весьма авторитетно высказывался по вопросам преподавания. хотя я уверен, что самый обыкновенный класс любой закрытой школы в первые же полчаса запугал бы его до полусмерти. Насколько помню, он предлагал усовершенствовать эвристический метод профессора Армстронга, посредством коего, пользуясь приборами и инструментами ценою в 300, а то и 400 фунтов, совершенно забросив все прочие науки, при безраздельном внимании и помощи на редкость одаренного преподавателя Средний ученик за 10-12 лет более или менее основательно усвоил бы почти столько же знаний по химии, сколько можно было почерпнуть из очень распространенных в ту пору достойных презрений учебников, которым красная цена – шиллинг. Как видите, во всем, что не касается науки, и Редвуд, и Бенсингтон были людьми самыми заурядными. Вот только, пожалуй, сверх меры непрактичными. Но ведь таковы все ученые на свете. Тем, что в них есть подлинно великого, они лишь колют глаза ученым-собратьям. Для широкой публики оно остается книгой за семью печатями. Зато слабости их замечает каждый. Слабости ученых бесспорны, как ничьи другие, не заметить их невозможно. Живут эти люди замкнуто в своем узком мерке. Научные изыскания требуют от них. крайней сосредоточенности и чуть ли не монашеского уединения, а больше их почти ни на что не хватает. Поглядишь, как иной сидеющий неуклюжий чудак, маленький человечек, совершивший великие открытия, и куром на смех украшенный широченной орденской лентой, рабея и важничая принимает поздравления своих собратьев. Почитаешь в природе сетование по поводу пренебрежения к науке когда какого-нибудь члена королевского общества в день юбилея обойдут наградой? Послушаешь, как иной неутомимый исследователь мхов и лишайников разбирает по косточкам солидный труд своего столь же неутомимого коллеги, и поневоле поймешь, до чего мелкие и ничтожные люди. А между тем двое скромных маленьких ученых создали и продолжают создавать нечто изумительное. необычайное, что сулит человечеству в грядущем невообразимое величие и мощь. Они как будто и сами не знают цены тому, что делают. Давным-давно, когда мистер Бенсингтон, выбирая профессию, решил посвятить свою жизнь алкалоидам и тому подобным веществам, наверное, и перед его внутренним взором мелькнуло видение, и его хоть на миг озарило. ведь если бы не предчувствие не надежда на славу и положение каких удостаиваются одни лишь ученые едва ли хоть кто нибудь с юности посвятил бы всю свою жизнь подобной работе нет их конечно озарило предчувствие славы и видение это наверное оказалось столь ярким что ослепило их Блеск ослепил их на их счастье, чтобы до конца жизни они могли спокойно держать светоч знаний для нас. Быть может, кое-какие странности Редвуда, который был как бы не от мира сего, объясняются тем, что он, в этом теперь уже нет сомнений, несколько отличался от своих собратьев. Он был иным, потому что перед глазами его еще не угасло то давнее ослепительное видение.